Глава, 7. Ну что ж, здравствуй, новый день и привет, новые проблемы и задачи. Мое трехдневное сидение в главном бункере породило целую волну посетителей, просителей и вообще заинтересованных людей, которые хотели бы изменить свой статус и материальное положение. Чтобы держать марку, пришлось их выслушивать и принимать волевые решения. Это учитывая то, что большую часть отсеяла служба безопасности Но, тем не менее, пришлось попотеть, и я ощутил на своей шкуре, что такое быть большим начальником, вершащим судьбу людей. Зачем оно мне надо? Насколько проще быть простым командиром группы отмороженных головорезов? Вот свои, вот враги и все. Мы уже давно были не теми наивными вояками, только-только получившими возможность путешествовать во времени и таскать из прошлого всякие дефицитные вещи. Идея всех подряд «спасти и осчастливить» считалась глупой и весьма порочной. Произошедшие недавние события наложили свой отпечаток на наше мировоззрение, и в некотором роде пришлось вынуждено стать жесткими прагматиками и циниками. Поэтому возникла необходимость основательно озаботиться созданием некоего подобия государственного аппарата и виртуальной электронной валюты. После многочисленных попыток и экспериментов – удалось наладить некую устойчивую систему взаимоотношений в обществе, благодаря чему заработала вахтовая система трудоустройства, организованы штрафные трудовые батальоны для провинившихся и наказанных. Насильно здесь никого не держали. Не нравится? Ввалите за пределы Крыма, получив навсегда волчий билет и потеряв перспективу переселиться в другой чистый мир. Мощный стимул – Но благодаря такой вот вкусной сладкой морковке, висящей перед носом, люди стали выходить из предсмертной апатии и совершать настоящие трудовые подвиги. Расчищенные и постоянно убираемые центральные дороги, как на дрожжах растущие ангары для обеспечения работы портала, восстанавливаемые жилые здания с функционирующими системами фильтрации воздуха, централизованным отоплением и всеми средствами для обеспечения личной гигиены. Постоянно улучшающиеся условия жизни, гарантированные отпуска в прошлое, где особо отличившиеся люди могли провести несколько дней в Аргентине или в Парагвае с 42 -го года, сплачивали людей, давая им реальную цель в жизни. Уровень ответственности и лояльности становился настолько высоким, что любые попытки как-то сориентировать персонал на изменение существующей ситуации внутри комплекса сразу становились известны службе безопасности, и доходило до того, что возмутители и спокойствие с разбитыми носами переломанными ребрами просто доставляли к ответственным сотрудникам за режим и безопасность. Если смотреть со стороны, то люди, наевшиеся до войны так называемой демократии, когда не действуют никакие законы, кроме абсолютного права больших денег, и хлебнувшие без власти и ощутившие на себе дыхание подходящего голодного безумия и смерти, попав к нам – Быстро приходили в себя, отъедались и через некоторое время убедившись, что тут никто не кидает, не пробует сесть на голову и поработить, и не лелеет мечту стать новым феодалом, становились самыми ревностными поборниками правды и справедливости, цепляясь за порядок, организованность и спокойную деловитость руководства, как за некую новую религию, которая дает реальную надежду на будущее. Звучит заумно и серьезно. Но тут поработали несколько профессиональных психологов, помогая выстраивать нам наиболее оптимальную систему мотивации, организации и управления пришедшими под наше крылышко людей. Благодаря такой ситуации среди персонала многие серьезные задачи решались намного быстрее и эффективнее. Поэтому, когда было принято решение об использовании законсервированной установки в молодежном для путешествий в мир 2014 -го года, Нескольким строительным батальонам была поставлена срочная задача на монтаж ангаров и защитных сооружений. Все организовалось по аналогии как на большом бункере в Симферополе для обеспечения бесперебойной работы транспортной системы. На третий день, пока я решил кучу накопившихся вопросов, на морозе в противогазах и защитных костюмах стройбатовцы уже собрали каркас большого ангара и начали обшивать его листовым железом. Поставь точку в административных вопросах, мы с Санькой выехали в Молодежное, где мне пришлось еще потратить больше суток на наладку системы волновых линз и настройку на канал 1914 года. Мы начинали вторую фазу операции по внедрению в тот мир, поэтому перед нами стояло решение многих задач по материально-техническому обеспечению. Пока Семёнов с пеной у рта организовывал доставку заказного оборудования, снаряжения и боевой техники, мы тоже не сидели сложа руки, но по времени не укладывались. Поэтому пришлось снять со многих объектов людей и бросить на достройку ангара вокруг установки в Молодежном. На улице снова бушевал сильнейший ураган, и монтажники почти при нулевой видимости заканчивали обшивать каркас ангара. Потом начались уже отделочные работы – изнутри все герметизировалось и обшивалось несколькими слоями термоизоляции. потом последовала установка систем фильтрации, очистки и обогрева воздуха. одновременно бульдозерами сносились любые постройки внутри ангара, снимались слои грунта, который был заражен и имел определенный радиоактивный фон, и чуть позже все заливалось бетоном, привезенным из прошлого. скорость, масштабность и уровень охраны произвели впечатление. и вызвали много слухов и домыслов. Но жесткие, можно сказать, драконовские меры безопасности делали свое дело, и народ, получив усиленные паки после недели стахановского труда, старался не сильно распространяться о новых и весьма интересных событиях в первом оборонительном районе в поселке Молодежное под Симферополем. Еще через пару дней во вновь отстроенном ангаре, где еще заканчивались отделочные работы, В дальнем углу ровными рядами стояла новенькая свежокрашенная боевая техника, укрытая брезентовыми чехлами. Часовые безжалостно гоняли всех любопытных, чтоб они не увидели нанесенные на броню украинские трезубцы. Бойцы и специалисты, задействованные в нашей новой афире, спешно нашивали на новую форму, которую имели право одевать только в этом ангаре и только при отсутствии лишних глаз, специально вышитые шевроны, пуговицы и кокарды с трезубцами, которые искали как дорогие и редкие раритеты. Еще через пару дней, после того, как вся система была проверена и перепроверена на предмет закладок, подслушивающих и подглядывающих устройств, Ян наконец-то запустил установку перемещения во времени и уже с наработанной сноровкой нашел канал, идущий в мир 1914 года и стал искать сигнал от нашего «Маяка», расположенного в пригороде Киева. Тут пришлось снова повозиться с настройкой и ориентацией точки выхода, но через пару часов экспериментов мы сумели выйти в большому сарае, который специально для таких целей снимали наши новые знакомые – штабс-капитан Мещерский и капитан Марченко. Когда я там появился в сопровождении Дегтярева и Артемьева, нас чуть ли не на руках начали качать, уж слишком давно не было – хотя пара недель не такой уж и большой срок, учитывая то, что произошло с нами и в нашем мире, и в мире 1942 года. Мещерский, посматривая на мою перевязанную голову, на правах старшего по званию стал докладывать. «Господин полковник!» Дегтярев усмехнулся. «Господин полковник уже генералом стал, так что цените, господа офицеры, оказанную вам честь». Немая пауза, потом пошли поздравления, переросшее в импровизированное совещание. Штабс-капитан Мещерский, который уже давно отошел от последствий сильной контузии, буквально бурлил энтузиазмом. Легализовавшись после своего исчезновения в Восточной Пруссии во время разгрома армии генерала Самсонова, штабс-капитан с новыми документами мотался по стране, занимаясь координацией работы новой секретной организации. И если в свете той же великой княжны Ольги Александровны из ее сравнительно невысокого политического веса не обязательно пока была иметь наших агентов, то вдовствующая императрица была фигурой мощной, знаковой, и ее всегда держали под пристальным надзором. Поэтому с ней в качестве доверенного лица для особых поручений мотался капитан Марченко, имеющий для прикрытия какую-то совсем смешную должность – Что-то типа младшего помощника старшего дворника при дворе Ее Величества вдовстающей императрицы. Он старался не светиться и в некотором роде занимался политическим сводничеством, организуя приватные встречи Марии Федоровны с выбранными для вербовки людьми. И у него это неплохо получалось. Но кто среди блеска генеральских погон и адъютанских аксельбантов будет обращать внимание на помятого, ничего из себя не представляющего артиллерийского капитана, который при любом удобном случае старался оставаться на заднем плане или вообще куда-то уезжал по скучным поручениям в достующие императрицы. Для обмена информацией Марченко с Мещерским даже не встречался. В этом не было необходимости. Многие случаи, в которых в то время полились разведчики, в нашей ситуации решала техника. Они по телеграфу оговаривали примерное время, проходили на расстоянии метров 100 друг от друга и расходились. Ведь никто не знал, что есть такие вещи, как устройства с Wi-Fi, которые позволяют обмениваться накопленной информацией на основательном удалении. Для подстраховки с мещерским в форме вольно определяющегося мотался сам Паша Нинашев, которого я вытянул из центра по подготовке осназа НКВД и привлек в свою команду на постоянной основе. Если честно, то Нинашев просто начал скучать от рутинной беготни и пинания усердных курсантов в сорок втором году. И ему явно не хватало того драйва и приключений, которые он недавно испытал, находясь возле меня. Поэтому он с радостью согласился поменять свое место службы и с удовольствием привлёк пару людей из своей старой команды и поучаствовал в уничтожении банды метров в Киеве 1914 года. Пока мы были заняты в нашем времени и занимались стратегической подготовкой для внедрения, ребята там развернулись на полную катушку – Обеспечивая оперативное сопровождение новой секретной организации. Параллельно развивалась наша оптово-закупочная корпорация, и ушлые ребята уже успели забить арендованные склады продуктами питания в ожидании открытия портала. Но не все было так просто и солнечно в нынешней ситуации. Как оказалось, у того же Паши Не нашего, несмотря на то, что он был простым боевиком, было больше опыта и специальных навыков в оперативной работе. нежели у строевых армейских офицеров, которые только имели общее представление и черпали знания из дешевых боевиков и шпионских романов. Поэтому, выслушав Мещерского и Марченко о проведенной работе и о произошедших контактах, он высказал свое мнение. «Я считаю, что использовать Ольгу Александровну для такого рода переговоров не стоит. Не тот у нее авторитет, чтобы вербовать генералов на таком уровне. Обе вербовки прошли со спорным результатом, и только вмешательство в достуще императрицы помогло удержать ситуацию под контролем. Да, ее уважают, но слушать и, соответственно, верить рассказам об откровениях из будущего взрослые дяди не спешат. А что, Мария Федоровна? Ненашево усмехнулся. Это танк, который имеет цель проламывать все стены. По моему мнению, выбор ее в качестве основного союзника однозначно очень удачен. Лучше кандидатуры не придумаешь. Она напрямую не связана с нынешней властью и не подверглась основному напору антирекламы против царской семьи. Пользуется огромным авторитетом среди генералитета. Но в последнее время за ней начали внимательно приглядывать. И этот интерес начал проявляться, когда удалили из ее окружения всех информаторов оставив только верных и проверенных людей и поменяв охрану. Кто активизировался? Киевская охранка. Пара человек из военной контрразведки. Даже англичане пытались своего человечка внедрить. Откуда такой интерес? Вы же выявили основных фигурантов и навешали на них прослушки. Конечно. В основном заказы на присмотр идут со стороны одного весьма влиятельного местного олигарха. А дядька он непростой. По данным архивов ФСБ, один из высокопоставленных агентов влияния западного капитала и по неподтвержденным данным имеет высокий статус у масонов. Я не удержался и выругался. Не успели начать работать, а уже волна пошла и вызвала раньше времени неприятное шевеление. Его на прослушку поставили? Нет, даже в дом просто так не попадешь. Все переговоры он ведет в своём кабинете, и туда вообще никого не пускают. Лазерные сканеры, ведь через окна можно прослушать. Ага, они нашу наружку на раз вычислили, и пришлось завалить пару их особо резвых ребятишек, чтоб самим не попасться. В общем, Паша уже наследили. И что думаешь делать с этим хмырём? Ликвидировать? При последнем слове и Мещерский, и Марченко напряглись, но промолчали. «Рано! Поднимем большую волну!» «Я тоже так думаю!» «Хорошо, сделаем так! Надо срочно выводить Ольгу Александровну из операции, а то подставится по наивности и её просто ликвидируют! Это будет серьезным провалом!» «Где сейчас Мария Федоровна? За ненашего ответил Марченко, который постоянно был при императрице. «Мы только вчера вечером вернулись из поездки, ориентируясь на предположительное время включения портала мария федоровна ждет вас господин генерал для согласования планов она полностью готова к началу второй фазы операции но у нее есть определенные предложения я вас услышал алексей николаевич тогда на вас организация встречи а на тебе паша я обернулся к ненау обеспечение непосредственной безопасности «Можешь привлечь Олега с его людьми». «В общем, господа офицеры, жду от вас информацию о времени и месте проведения встречи. А я возвращаюсь в наш мир. Там еще есть дела». Офицеры закивали головами в знак согласия и, оставив людей для обсуждения операции, я сам отправился к точке выхода, где уже была подготовлена очередная партия продуктов для транспортировки в наше время. Включился портал Прямо из воздуха появилась штанга с видеокамерой, и оператор с той стороны, увидев в зале целого генерала Аргулова в сопровождении Карева и Артемьева, обменялся с нами паролями, и через минуту из воздуха появился металлический пандус. Несколько автокаров-погрузчиков спустились вниз, и урча электродвигателями, стали поднимать упакованные на деревянные платформы грузы и вывозить через портал в наше время. Я вернулся. Прошел в командный центр и вызвал Семенова по защищенному каналу. Слушаю, Сергей, что там с вертолетами? Готовы, загружены. Ждем улучшения погоды. Прогнозы. Дня 3-4 может быть 5, метеоспутников почти не осталось, и точность прогнозирования ниже среднего. Хорошо, жду. У вас все готово? Практически нужны вертушки для эффектного появления перед предками. Очень интересно, Сергей. что ты там задумал. Если хотите, дам возможность поучаствовать. С меня поляна, естественно. Пока было время, я занялся еще раз подборкой личного состава для крупномасштабной акции в 1914 году. Тут нужны были адекватные, проверенные и понятливые люди, в которых нельзя будет усомниться, при этом они должны выглядеть молодыми и здоровыми. Так сказать, гордость нации – Чуть ли не истинные арицы с плаката в русском исполнении. Три десятка проверенных бойцов, в которых любой маломайский разбирающийся в военном деле сразу определит профессионалов, у нас уже были, но мое предприятие предполагало массовое вмешательство, поэтому минимум требовалось еще 4-5 десятков человек. По большому счету, нам нужна была усиленная линейная рота для создания впечатления нашей массовости и организованности. И руководить этим подразделением я выбрал капитана Левченко, который перешёл ко мне еще в первом потоке из отряда внутриков полковника Черненко. Он был ранен в боях под Борисполем и не раз проверялся в деле и имел соответствующую подготовку. Помимо этого, он был семейным и после раскрытия тайны путешествия в 1914 год, Юрка с энтузиазмом отнесся к идее переселения в другой мир, где создание ядерного оружия не предвидится в ближайшее время. Соответственно, за выбранных людей, в первую очередь, он будет нести ответственность. Поэтому на собеседованиях он присутствовал в качестве главного заказчика покупателя. А я наблюдал, смотрел, анализировал и выдавал свой веский ответ «да» или «нет». Естественно, тут еще работали психологи, и после получения положительного ответа и от них, кандидата прогоняли на детекторе лжи. «Пять часов в беготне» переговорах и согласованиях пролетели практически незаметно. Глядав на часы, я глубоко вздохнул и отправился к порталу, который долж, должны были включить через 10 минут. На той стороне меня уже ждали с хорошими новостями. Встреча состоится через пару часов, и Мария Федоровна сама прибудет в нужное место. Во дворце мне ни в коем случае светиться нельзя уже было. Да и ей афишировать непонятные встречи Тоже не было смысла. Олег с присущей ему изобретательностью нашел одну из киевских гимназий. Там просто усыпили сторожа пожилого дядьку, задобрив его водочкой, и взяли под контроль все близлежащие улицы. Учитывая, что уже было темно, наблюдатели с приборами ночного видения все прекрасно видели и сразу отследили весьма профессиональный хвост, который за собой привела императрица, сопровождающая капитан Марченко и один из бойцов не нашего. Естественно, в вдовствующую императрицу пешком никто гонять по городу не стал, и к одному из проходных дворов ее довезли на нанятой пролётке, а вот уже потом пешком, ещё одна пролётка и снова пешком, все время проверяя хвосты. Мы как раз в полной разместились в одном из классов и через окно наблюдались за улицей, когда на связь вышел БС Дегтярева, невысокий плотный прапорщик, штатный подрывник и весьма изобретательный маскировщик, хотя и имел смешной позывной. Феникс это Бобер. На связи, Бобер! За объектами хвост! Это могут быть люди не наши. Их я вижу! Эти двое не наши, идут за объектами грамотно. Вас понял, Бобер. Сразу вызвал не нашу. Паша, слышал? Тот только буркнул: Слышал, Феникс, вроде чисто шли. Что делать? Идти мимо гимназии. Вас понял. Стоящий рядом Олег прокомментировал ситуацию. Валить их нельзя! Иначе такой крик поднимут и сразу поймут, что те, к кому бегала ночью императрица, серьезные люди. И тогда нас в такую разработку возьмут, что не продохнем. У противников по определению людей больше. Согласен. И я на пару секунд задумался, просчитывая варианты. Олег. Дегтярев, ждущий моего решения, замер, чем-то напомнив мне готово к прыжку тигра. Его глаза блеснули в свете горящего на улице фонаря. «Этих хренов усыпляете пневматикой и в бункер. Там допросите по полной программе химии, но так, с выдумкой, чтобы когда очнутся, считали, что это пьяный бред. Ну там, в белые тряпки нарядитесь и крылья или с рогами и с хвостами бегайте в черных шмотках. К утру зальёте им водки, бросите на улице. их начальству думает, что агенты просто на задании упились». И пока время будет, навести на них маячки и прослушки. Посмотрим, кому и о чем они будут отчитываться и кто их будет за ночную пьянку ставить в позу удивленного тушканчика. Хм, умеешь ты, Серега, найти самый подлый вариант? Ну а что, валить их? Да, ты прав. Ух, как мы там. Договаривать он не стал, но я понял, что буйная фантазия моего старого друга. уже начало свою непристойную работу. Дегтярев быстро распределил задачи между своими людьми и спустился вниз. Ненашев, слышавший переговоры, сам вышел на связь. «Феникс, наши действия!» «Как папа снимет хвост, возвращайтесь обратно!» «Вас понял!» Потянулись томительные минуты. Вот на улице появились вроде как гуляющие двое мужиков, прошли мимо гимназии. Хлопков пневматических пестретов, стреляющих ампулами со снотворным, я не слышал, но прекрасно видел, как оба шпика сначала попытались что-то сделать, но быстро завалились и застыли на мостовой. Мелькнули тени бойцов Олега, несколько секунд, и тела исчезли за оградой гимназии, в холле которой стоял мобильный пространственно-временной маяк на случай экстренной эвакуации или вызова группы усиления. Там в другом времени на готове сидели и ждали сигнала 10 бойцов в тяжелой экипировке, готовые по первому сигналу броситься в бой и разнести любого противника. Бобер, есть ещё хвосты?» Все чисто, Феникс. Вас понял?» «Теперь не нашего. Паша, возвращайтесь. Ситуация под контролем». Пока не нашего с бойцами вели императрицу обратно к гимназии... я активировал маяк, передав сигнал экстренного включения и, увидев пандус, дал команду на выход ударной группы и пропуски подполковника Дегтярева с бойцами и двумя языками для экстренного допроса. Когда в холл гимназии вошла в императрица в сопровождении капитана ненашего и капитана Марченко, то ее встретил чуть ли не торжественный караул в виде шести бойцов в камуфляже, бронежилетах, шлемах с пуленепробиваемыми забралами и кучей оружия. Маленькая пожилая женщина при слабом свете с плохо скрываемым интересом смотрела на рослых бойцов в странной, просто фантастической экипировке и, главное, ни капельки не боялась. Со стороны она смотрелась весьма комично при ее росте в компании с высоченными спецназовцами. Но при этом от нее исходила какая-то сила и властность, которую не могла скрыть даже простая, дешевая одежда, в которую она нарядилась, чтобы беспрепятственно улизнуть из Мариинского дворца и неузнанной прийти на встречу с людьми из будущего. Оглядев бойцов, которые, не сговариваясь, подтянулись и стали по стойке смирно, как перед министром обороны, Мария Федоровна тихо, но властно проговорила. «Какие у вас грозные войны, генерал! С такими вам точно по плечу спасти Россию от поругания." Сказано просто, но между строк много было вложено смысла. И про генерала уже знает. И сразу определила, кто есть кто. Умный и весьма опасный союзник. Мы отошли в сторону, где уже стояли два стула, которые я заранее принес в холл и присели. «Я бы хотела вас поздравить с генеральскими погонами, Сергей Иванович. Слышала, они вам очень тяжело достались». И даже недавно вы чуть не погибли. Да, ваше императорское величество. Мария Федоровна, она мягко меня перебила, у нас ведь неофициальная встреча, и вы не мой подданный. Хорошо. Она не стала терять время и сразу перешла к делу. Наверное, вы в курсе, что за время вашего отсутствия много сделано? Да, в курсе. Очень много сделано, но вы своей активностью уже привлекли внимание многих людей. Это я и хотела выяснить, кто посмел. Мы отследили несколько цепочек, но не пока в оперативной разработке. Но у меня предложение вывести из активной работы Ольгу Александровну. Гостья пристально устаялась на меня. Вам что-то известно? Не больше, чем вам, но она сильно рискует, и в случае чего ее могут попытаться нейтрализовать, тем самым нанеся урон вам. «Сейчас это слабое место в нашем плане». Мария Федоровна кивнула головой. «Это разумно. Я сама об этом задумалась. Допустим, вы правы. Тогда, чтобы избежать таких эксцессов, стоит перейти к следующей фазе». «Конечно». «Вы готовы?» «Фактически, да. Осталось 3-5 дней на вывод наших подразделений на исходные позиции. Это достаточно, чтобы вы и нужные нам фигуры прибыли в ставку». «Да, вполне». Тогда давайте через шесть дней вы организуете прибытие в Ставку Императора, а мы там как раз и появимся во всей красе. Через пять дней мы выйдем на исходные позиции и, соответственно, будем ориентироваться на вас. Хорошо, генерал. Она сделала паузу. Что вы сделаете с теми людьми, что за нами следили? Их усыпили. Чуть позже вкулят специальное вещество, которое у нас называется «сывороткой правды». опросят и под утро обольют водкой и оставят на улице. Они ничего помнить не будут. Надеюсь, вы проинформируете меня о результатах этого опроса. Конечно, Мария Федоровна. Обсудив нюансы, мы проводили высокопоставленную гостью, и она в сопровождении охраны из бойцов не нашего поехала обратно, а мы снова активировав портал, убрались в наш мир, полностью ликвидировав следы своего пребывания в этом времени и особенно в этой гимназии.